Глава восьмая. Чтобы взять Гургандж, его надо сперва разрушить. Монгольское войско, прибыв в Хорезм, не сразу приступило к осаде столицы. Сперва монголы расположились в селениях поблизости от Гурганджа, сгоняя в свои лагеря пленных поселян. Оба сына Чингизовы, Угидей и Джигатай, поселились в загородном дворце Теллялы, а их военачальники – Кадан, Бугурчи, Толен, джерби Таджебек и другие спешно были заняты изготовлением осадных машин, метательных катапульт и черепах на колесах. Китайские инженеры, привезенные издалека, обещали соорудить штурмовые машины, которые помогут быстро взять город. Затруднение представило отсутствие поблизости камней. Нечего было бросать. Тогда китайцы предложили вырубать из тутовых деревьев большие ядра и долго выдерживать их в воде, пока они не получат необходимой твердости. Отдельные отряды монголов появились с разных сторон города, вступали в бой с выезжавшими из ворот отрядами всадников и быстро уносились, стараясь снова заманить их в засаду. Но гурганские воины уже были на стороже и возвращались под защиту своих стен. В городе во главе войска стоял султан Хумар-Тигин, а ближайшими его помощниками были Огул-Хаджиб, Эр-Бука-Пехлеван и Али-Други. На военном совете султан Хумар-Тигин показал подметные письма монголов. В них население приглашалось открыть ворота и довериться монголам, которые не сделают никакого вреда. «Почему не договориться с ними?» — говорил султан. Лучше выдать им большую данию и кончить дело миром, чем подвергать всех жителей урсам вторжения ресни и пожаров. Угул Хаджиб и другие возражали. Ты, Пудишах, вероятно забыл, что монголы сделали с Бухарой, Самаркандом, Мервым и другими городами. Там жители тоже просили пощады и бросали оружие». Монголы отобрали лучших ремесленников и послали к себе в Монголию, а остальных перебили палками с железными шарами. Все-таки надо узнать, чего хотят монголы. Ночью султан Хумар Тегин с небольшой свитой выехал из Гурганджа и прибыл во дворец, где первали Джигатай и Угадей. Он пристал перед ними, сложив руки на груди, как проситель. «Что ты нам привез?» — спросил со смехом Угадей. «Где золотые ключи от ворот?» «Я преклоняюсь перед величием и силой владыки Востока Чингисхана и хочу служить ему, как служат другие беки». «Нам нужен город Гурганша, а не такие перевертыши, как ты», ответил мрачный Джигатай. «Можем ли мы поверить одному твоему слову, если ты бросил родной народ и даже готов пойти против него? Возьмите его». Палачи схватили Хумар Цигина и всех его спутников. Они сорвали с них одежды, не проливая крови, переломили им хребты и бросили во враг, где еще полуживых их объели шакалы и собаки. Когда прибыл со своим войском старший сын Чингизов джучи Гурганс был уже в честном кольце монгольских отрядов. Чтобы подвести к стенам метательные машины, три тысячи монголов, и толпа пленных стали исправлять мост через канал. Вдруг из ворот Гурганджа вылетел отряд смелых всадников во главе с туркменом Караканчаром. Они внезапно напали на работавших монголов и всех их перебили, нагромоздив на мосту целый вал трупов. Этот успех воодушевил осажденных. Тогда монголы придвинули городу все свои войска. Они пригнали много тысяч захваченных поселян и заставили их зарывать ров, окружавший стены. После этого можно было подкатить осадные машины и начать штурмовать город. Метательные катапульты швыряли мочевые деревянные ядра и китайские кувшины горевшей жидкостью. От нее вспыхивал такой сильный огонь, что деревянные постройки загорались большим ярким пламенем, и его невозможно было затушить. Наиболее решительно действовали с севера войска Джу, э, Джучихана. Там, под стены города, пленные подкопали подземный ход. Монголы ворвались внутрь города, и после отчаянной схватки вскоре на северной сторожевой башне уже развивалось огромное белое знамя сына великого Кагана. Это вызвало зависть и ярость Джагатая. Он бросал на стены Гурганджа отряд за отрядом, но защитники стен проявили неимоверную стойкость. Сбивали влезавших кирпичами, обливали кипятком и горячей смолой, так что нападавшие падали грудами, обожженные и обваренные.